Как видишь, я жив, Курилка. жив и здоров, даже самому не верится. Не надеялся выбраться из этой передряги. Спасибо врачам, завтра покидаю госпиталь и еду на фронт. Получил назначение, которого я долго добивался. Я теперь большой человек, заместитель командира стрелкового батальона по политчастии. Думаю, ты поймешь меня правильно и не обидишься, что я не вернулся в газету. А теперь, когда я приобрел некоторый опыт, думаю, что в новом своем качестве я буду больше полезен Родине. Товарищ майор, капитан Малышев прибыл в ваше распоряжение. Здравствуйте, товарищ Малышев. Майор Головин. Батальону нужен боевой комиссар. А вы, как я слышал, журналист. Да, товарищ майор. Дронение работал в армейской газете. Так. Ну что ж, капитан, собрать батальон, чтобы представить вас, невозможно. Каждый солдат на своем месте. А зачем собирать? Я обойду всех сам. Ну-ну. Желаю успехов. Вот сержант Петров проводит вас. Сержант! Я, товарищ майор. Проводите. Слушай, товарищ майор. Пойдемте, товарищ капитан. Пойдемте. Здесь недалеко. Бронебойщики Волан, затем Лесков. Угу. Хорошо, пойдемте. Почти добрались. Сейчас танки пойдут, товарищ капитан. А где же бронебойщики? Вон. В томокопе. А. -а, -а. Что-то нынче. Гитлер запаздывает. Закурить, что ли, пока танки не пошли. Разрешите закурить? Да-да, курите, курите. Спасибо. Танки. Вот сейчас посмотрите на Абакар. Вон он, товарищ капитан. Что это он? Молится, что ли? Нет, это он всегда так. К бою готовится. Интересно. Я пойду к нему. Здравствуйте, товарищи. Капитан Малышев, командир батальона. Здравия желаю, товарищ капитан. Подойдет, смерть подойдет. Да хватит тебе, Абакар, танки уже близко. Вот упрямый. А что вы делаете, товарищ Абакат? Родную траву нюхаю. Отец прислал. Мой отец, мой дедушка, прадедушка был спокойный, как этот сфинкс. Я родную траву нюхаю, смотрю, нюхаю, смотрю, тоже спокойный, как сфинкс. Вот смотри, Датюк, палец совсем не дрожит. Да стреляй же, биса, сфинкс! Не спеши, зачем спеши? Ты что, Датюк, этих чертей боишься? Ты их бутылками горючей смеси подрывал. А теперь у нас звон какой грозный броневойка. Приготовились? Огонь! Головной горит! Сейчас другой гореть будет. Ну, Огонь! Ну, а пока, молодец! Назад повернули! Хрени гляди, толкист вылезает! Горит! К нам бежит! Спасать надо. Ваша палатка, давай. Зачем? Тосить будем? Зачем? Вот молодец! Да, вот побежал дай бы на свою сторону. совсем все. погиб, или сгорел бы, или свой арсейский застрелил бы. Что это у вас происходит? Малыша, винить сюда. Сейчас, товарищ майор. Вылезайте, вылезайте. Товарищ майор, ну, Магомедов это? два танка подбил и танкиста взял в плен. Ох! Пленного в штаб бронебойщика представить к награде. Слушаюсь. И вот что я хочу сказать у Малышев. Сейчас, вероятно, их пехота пойдет в атаку. Я буду на левом фланге, а вы останетесь здесь. Хорошо. Кстати, приглядись вон к тому пулеметчику Киселеву. Да? На полигоне самый меткий стрелоков в бою, черт его знает, впечатление такое, что с закрытыми глазами стреляет. Боится, что ли, нервничает Ну что ж, бывают и такие. Вот вы приглядите, в чем тут дело. Хорошо. Я постараюсь помочь. Все проверил. Солдов. Через пять минут пойдут. Ну что ты психуешь, Сашка? Говорю, уже все проверил. Привет пулеметчикам. Товарищ капитан, пулеметный расчет. Вольно, вольно. Давайте познакомимся. Малышев. Киселев. Александр. Вот второй номер. Солдов. Владимир. Очень приятно. А вы из каких мест, ребята? А? Я с озера Селигер. Знаете, из него Волга вытекает, а Солдов, вот Астраханский. О, так это все равно как в одном селе, только на разных концах улицы. Точно, точно, капитан. После войны на рыбалку с Ашком будем вместе ездить. У меня дома котерок, сам смастерил. Тихо. Идут. Идут. Вон. Еще далеко. А ты, конечно, тоже рыбак, Саша. Саша. А? Да. Ну ведь на рыбалке-то как? Чуть раньше подсечешь, пропало все, уйдет рыба, верно? Опоздаешь тоже худо. Пора, товарищ капитан. Хорошо, хорошо. Только когда будешь стрелять обо мне, подумай. У меня ведь автомат. Он не достанет так далеко, как твой пулемет. Дай мне почесать им пятки. Ну так, ну так тогда, тогда вы начинаете! Стрелимся в середину. Потом ты поведешь свой пулемет направо, а я налево. Только подпусти я... их поближе, потерпи чуточку. Давайте, товарищ Петрович, вы ну, видите? Гранаты готовят! Еще немножко потерпи. А вот теперь.. Давай! Майсашок! Моих, товарищ капитан! Вот сколько накосили! Дашь субому не верится! Все правильно! <свист> Они ведь привыкли брать нахрапом пьяным ревом, а вы их выдержкой, хладнокровием, уверенностью взяли. Так ведь, так ведь благодаря вам, товарищ капитан! Да, товарищ капитан! <свист> ну вот. Все эти качества позволили пулеметному расчету открыть своевременный меткой огонь, в результате которого уничтожено сколько там? Что, десятка три. Не меньше. Ну вот, расчет будет представлен к награде. Спасибо. Служим Советскому Союзу. Ну, понял теперь, Саша, как важно подсечь рыбу вовремя, ни раньше, ни позже. Сегодня ты подсёк в самый раз. Понял, товарищ капитан. Спасибо за науку. А что значит выдержка? А ведь мы их никогда так близко не подпускали. Теперь у нас дело пойдёт, а, а Ребята, из вас получатся настоящие бойцы. Я вижу, вы недавно на фронте. Второй месяц. Да. Ну вот, в начале войны я умел гораздо меньше вашего. Да и представлял многое совсем не так, как надо. Война всему научит. Я раньше думал, лейтенант звучит на лейтенам. И, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа. О каждой работе надо научиться, верно? Точно, товарищ капитан. Я так и говорил Сашку. Научимся товарищ капитан, а кто это сказал про трудную работу? Один поэт. Он погиб под Сталинградом. Много позже я разыскал тех, кто был с тобой рядом до последнего дня твоей жизни. Майора Головина, Абакара Магомедова, Сашу Киселеву и многих других твоих однополчан. Это они рассказали мне о тебе. О том, как любили тебя, как много значили для них твоя отчаянная храбрость и доброта. Ты ведь никогда не писал об этом. И вообще-то писал скупо и редко. Последнее твое письмо я получил в 45-м, уже в Германии. Вот оно. Чем ближе наша победа, тем больше и больше я думаю о поэзии. Многих поэтов уже унесла война. Некоторых я знал. Они многое обещали и могли бы вырасти в настоящих больших поэтов. Они ведь были совсем юные. Да, да. Самому старшему 25 лет. Это горько. Но они не ждут от нас грусти. Георгий Суворов написал перед самой смертью. В воспоминаниях мы грустить не будем. Зачем тревожить грустью ясность дней? Свой добрый век мы прожили, как люди, и для людей. Они ждут нашей полной победы и правдивого рассказа о войне. Ты представляешь, как необыкновенно хорошо мы должны научиться писать, чтобы сделать это за себя и за них. То, как я пишу сейчас, меня не удовлетворяет. Пишу наспех в коротких перерывах между боями, Это скорее дневниковые записи, заготовки, выхваченные из огня. Отделывать стихи некогда, все откладываю на потом. Может быть, этой ночью удастся написать что-нибудь путное. Может быть. В это самое время я мчался на запад на попутной машине. Я узнал, что твоя часть сражается где-то вот на этом направлении. Выпросил у редактора командировку. Но я еще не знал, что нас с тобой разделяют какие-нибудь 2-3 часа езды. Сотни звезд, сотни вез, сотни звезд до победы. Сквозь пожалуй! и без. А швыряет война, Но не зря кровью ловит Тихой и устали, Крепко связаны мы, И судьба у нас одна. Слушай, друг. Товарищ водитель. Слушаю, товарищ капитан. Откуда ты знаешь эту песню? А, это наш майор Малышев сочиняет, А мы поем. Как ты сказал? Малышев? Малышев. Капитан Малышев? И нет, майор Малышев. Он майора получил. Игорь Николаевич? Точно, он. <свят> а сейчас-то он где? А, да вот, под Котбусом. Там сейчас бои, я вот раненых в тыл возил. Слушай, друг, гони скорее в Котбус. Сотни вез до победы Сквозь пожары и беды Нас швыряет война Но не зря кровью аллой Тихой песней усталой Крепко связаны мы И судьба у нас одна Вот проклятый дом. Да к нему же не подступиться. Отовсюду стреляют. А от него бы взорвать весь целиком. Нельзя. Пострадают мирные жители. Мирные жители? Ох, фашисты всех. их до единого. Ты что? Подумай. злость в тебе говорит. Не все же тут фашисты. И главное, мы-то советские. Мы же не можем, как они. Нам просто не позволит чувство собственного достоинства. Вы верно? Да верно, товарищ майор. И мы этому не можем разучиться, как не можем разучиться дышать. Ох, хоть бы одним коготком зацепиться. Надо прорваться в дом. Да то ли прорвешься, то ли нарвешься. Вот что нужно сделать. Сюда. Так, слушайте, Видите эту дверь? Так точно.